2. На с и л и о н е как и на Скалии, город отделялся от космодрома горной цепью. Вот только столица с и л и о н а Селио, был, не читая, единственному городу Скалии. Он представлял собой настоящий урбанизированный центр планеты с высокими небоскребами деловых кварталов в центре. От Эрлбурга Селио в ы г о я д а о отличался еще и тем, что располагался на берегу океана. Коса Золотого пляжа тянулась от края и до края. В бухте качались на волнах белые яхты, в том числе парусные, — Ух ты! — не смог сдержать возгласа Георг. — Провинция! — махнул рукой Сафон. — Видел бы ты города центральных миров, вроде Кадара, в р и с т о л и и им подобным. Вот там города, так города, от горизонта и до горизонта. Причем обычные дома, как эти высотки. А теперь представь, какие там тогда небоскребы. — Даже воображения не хватает, — признался Волков. — Я уже молчу про землю. Один сплошной город. Но справедливости ради надо сказать, что на земле я сам никогда не был. «Скажите, лейтенант, в этом океане купаться можно?» «В специально отведенных для этого местах, ц е р кинул лейтенант Рошке. В частности, во всей этой городской бухте. Нельзя забираться дальше вон тех мигающих огоньков. А в других местах?» «Только на свой страх и риск. Пищники?» «Да». «А эта бухта огорожена специальной сетью. Те самые огоньки определяют ее границу». «Отлично. Мне не терпится искупаться. Это моя давняя мечта». «Простите, сэр, о вашем мире?» — В его мире, парень, даже в самый теплый период вода такая ледяная, что окочуришься за пару минут. — Ясно. — Плавать-то умеешь, — хмыкнул Ламброза, обращаясь уже к Георгу. — Научишь? — Я пас, — поднял руки Сафон. — У меня другие интересы. — Тогда сам у берега побарахтаюсь. — Только крем для загара не забудь прихватить. А то здешнее солнышко не то что сколианское. Миг до хрустящей корочки зажарит. Я серьезно обгоришь, так что, мама, не горюй. — Хорошо. Георг отвлекся от мечтания о пляже, только когда машина вплотную приблизилась к городу и золотая косаскалась из виду за массивами зданий. Непосредственно в городе Георг увидел местных жителей, одетых в легкие рубашки и шорты, женщины носили короткие платьица. Георг и Сафон одинаково глазели на девушек из окон джипа. Но если Сафон с вожделением чуть ли не язык высунул, то Георг с некоторым смущением, одновременно пытаясь представить такой наряд на сколянских девушках, да еще на скале. Не получалось. Слишком холодно в родном мире для таких легких одеяний. Да и вряд ли кто отважится вот так выставлять на всеобщее обозрение свои ноги, живот и грудь. — Скажите, лейтенант, с трудом отвлекся Георг от с о з е р ц а н и я очередной девушки в совсем уж смелом наряде из очень короткой юбки и очень короткого топа, на который его организм реагировал естественно для мужского организма. — Да, сэр. «О боги!» — проблеял на заднем сиденье Сафон. «Вот эта с ы п а Ты только посмотри на н е ё в о л к о в наоборот, поспешил еще сильнее отвернуться. Следовало отвлечься от местных красоток, чтобы совсем уж не позориться. Для этого лучше поговорить о деле. «Вы местный?» «Нет, я с п а н с и о н а «Хорошо. Тогда скажите мне о настроениях местных жителей. Как они к нам относятся?» Я говорю об обычных людях, а не воинствующих сепаратистах. г е р г кинул в окно, показывая, кого именно он имеет в виду. Сложно сказать, сэр. Пожал плечами лейтенант Рожки и поморщился. Раньше больших проблем не было. Население, на мой взгляд, само не могло определиться, за оно вступление в конфедерацию или все же против. Референдум показывал, что вроде как большинство за. Но в последние годы-два-три начался рост сепаратистских настроений. Общее мнение, что их подпитывают извне. Так что теперь одному, да еще в форме конфедерации, вечером я уже не говорю о ночи. В темных местах появляться не стоит. Могут убить? Могут. Хотя чаще обходятся простым избиением. Местные власти все списывают на обычное хулиганство, но... Этинант замолчал на полусловии, предлагая спутникам самим делать выводы. Ясно. А что за власть здесь была до прихода конфедерации? Да обычная. Демократическая форма правления... — Да как сказать, — замялся лейтенант. — Говорите, как есть. — В целом демократическое, но со своими особенностями. Дело в том, что здесь первые колонисты образовали нечто вроде кланов, или, как они сами предпочитают себя называть, домов. Они и держали всю власть на планете. Тем, кто прилетел позже, ничего не досталось. Старые не хотели делиться своей властью. Все, что могли новые, так это создать свою партию собраний, через к о т о р о е и выражали свои интересы. Такая ситуация сохранилась даже во времена Федерации и даже во время хаоса. Все изменилось, когда планета вошла в состав Конфедерации? Да. Старые потеряли свою монополию на власть в основном из-за разброда среди домов. Кто-то хотел войти в состав Конфедерации, кто-то нет. В итоге новые, кто в целом поддержал объединение, перехватили власть, и дома остались не у дел. Вот они и беснуются. Ясно. А как сепаратисты действуют? Листовки, надписи на стенах, сайты в сети... «Стандартный набор, в общем-то. И как с этим борются? Не для этого же нас сюда прислали?» «Нет, конечно», — засмеялся лейтенант. «Бороться с этим бессмысленно. Тут нужна контрпопаганда. р А вас прислали, чтобы отбить возможную вооруженную агрессию со стороны партизан. По линии разведки пришла информация, что у них появилось тяжелое оружие». «Какое?» «Танки, б р о н е в к и танкетки, ну и роботы, конечно. Сколько и чего точно, неизвестно. Но вряд ли так уж много». и н а ц и о в о е положение домов сейчас далеко от великолепного. То есть они могут решиться на прямой конфликт». «Могут», – кивнул лейтенант, – «но, похоже, опоздали. С вашим прибытием им теперь точно ничего не светит». «Но, допустим, они все же смяли нас и захватили власть силой. Что, никаких проблем с легитимностью полученной в л а с т ь ю у них не возникнет?» «Я имею в виду настояние населения?» «Не думаю. Я же сказал, население и раньше было ни за, ни против. Лишь небольшой перевес голосов все решил в пользу присоединения». А после информационной обработки сепаратистами сильно возражать против смены власти и выхода из Союза точно не станут. Уж бороться за то, чтобы остаться у Конфедерации с оружием в руках, точно не будут. Такие вот тут дела. Понятно. Георг почувствовал какую-то натянутость в объяснениях, но в чем она выражалась, понять, естественно, не мог. Не политик он. Джип тем временем подъехал к штабу, над кузырьком входа которого прискались на легком ветру знамена с е л е о н а Конфедерации и ее вооруженных сил. Рожки припарковал машину. «Приехали, сэр. Следуйте за мной».